Новый механизм извлечения звука возбудил мысль немецкого конструктора. Уже через год построенный им инструмент нового типа был в частности представлен на отзыв тоже молодому тогда Лейпцигскому Баху. Йоган Себастьян похвалил общую звучность инструмента, но с присущей ему приматой отозвался отрицательно о новинке из-за слабых дисконтов, и тяжелого туше. Зильберман всегда ценил отзывы Баха о барганах своей постройки. На этот раз его самолюбие был нанесен удар. Как говорят, он затаил обиду на лейпцигского кантора. Но все же не решился выпускать новый инструмент, а упорно улучшал его конструкцию. Сохранилось предание, будто Бах после музицирования на пианофорте с улучшенным механизмом бросил кратко. «Этот инструмент мне уже подходит». Похвала быстро разнеслась в музыкальной среде. Зильберман выпускал теперь уже не единичные молоточковые фортепиано. Дорогие инструменты стали покупать богатые знатные меломаны. Известно, что инструменты, предшественники рояля, да и рояль ранних конструкций, были недружелюбно встречены поборниками клавесинного искусства. Великий Вольтер, защищая клавесин, отзовется рояле как об инструменте людей, бьющих посуду. Но Вольфганг Моцарт, Будет в восторге от нового инструмента, и своими концертами для фортепиано с оркестром окончательно утвердит этот жанр и царственное назначение рояля в музыкальном искусстве. Будем помнить, что при рождении нового инструмента, которому и орган впоследствии отдаст первенство, рядом с конструктором стоял и великий лейпцигский музыкант. Следующий, 1747 год, во всех жизнеописаниях Баха отмечен рассказом о визите его в Берлин и приеме знаменитого музыканта Фридрихом II. Националистический культ Фридриха более полутора ста лет господствовал в военно-дворянских кругах Германии, распространяясь на все, что хотя бы косвенно относилось к деятельности этого короля. Поэтому встречу Баха с Фридрихом обращали иногда чуть ли не в кульминацию жизненного пути великого музыканта. Монарх эпохи просвещенного абсолютизма рисовался покровителем искусств. Музыкально способный король обожал Флейту, создал при дворе капеллу, в которой собрались одаренные артисты. Он был и сочинителем. Рассказы о короле-музыканте содержат быль и выдумки. Они драматизировались и приукрашивались. Любовь к музыке Фридриха была якобы столь велика, что даже после одного из неудачных сражений удрученный он, дабы показать непоколебимость своего духа, в походной палатке сочинил минуэт. Документы, однако, скупы. Комментариями нынешних исследователей снят флёр покровительственной опеки короля в отношении Баха. Поездка в Берлин лейпцигского музыканта и композитора действительно вошла важным событием в его жизни. Но не столько потому, что королю угодно было принять капельмейстера, а потому что отец еще раз увиделся с сыновьями и пробыл с ними несколько дней. Однако в историю жизни композитора Это событие вошло все же и как встреча власти и искусства. Фридрих много слышал о мастерстве саксонского музыканта, возможно, и от музыкантов капеллы, и от русского посла графа Кейзерлинга. В беседах с Эммануэлем король выражал желание повидать и послушать его отца, хотя музыки прославленного музыканта он не знал. Нет свидетельств о том, что Иоаганн Себастьян собирался гастролировать у прусского короля. Он даже отмалчивался на приглашение Иммануэля приехать в Берлин к королю. Но сын продолжал настаивать. Здоровье ухудшалось. Ни Фридеман из Гали, ни Иммануэль из Берлина в Лейпциг не приезжали. Тогда отец и отправился в Пацдам, возможно, где-то в пути встретившись, Фридеманом. Они прибыли к Эммануэле во второй половине дня 7 мая. Эммануэль едва успел обнять отца и брата, он оделся с большим тщанием и поспешил во дворец. В этот вечер король намерен был музицировать в кругу семьи и приближенных.